Глава 5 Абигайл вошла в крохотную комнатушку, как хозяйка. Впрочем, Джим подозревал, что в жилище любого мужчины она чувствовала себя вполне комфортно. «Ой, какой ты чистенький!» – пропела Абигайл, ткнув пальцем в плечо Кэша. «Обожаю чистеньких!» «Я спешу, беги!» – сказал Джим. «А вот это плохо. Женщиной таких вещей говорить нельзя. Даже той, которая берет у тебя немножко денежек». Абигайл позволила себе лукаво улыбнуться и тут же, переходя на деловой тон, осведомилась. «В койке?» «Ну...» – пожал плечами Кэш. «Поскольку он собирался всего лишь взять долг, фантазия его не работала». «Слушай, если тебе все равно...» Лучше как-то возле стеночки. Я, если ты заметил, новую прическу сделала. Бигги подцепила длинный локон и, оттянув его в сторону, отпустила. Он тут же собрался в первоначальную пружинку. Мы с мужем на шоу собрались, поэтому прическа мне очень дорога. Нет проблем, я согласен. Отличненько, кивнула Абигайл и стала привычно сбрасывать с себя одежду живописно раскидывая ее предметы на кровати бегиг была натурой художественной и это выражалось в каждом ее движении ты помнишь манан джимми спросила она вставая так чтобы кэшу было удобнее да тут как-то встречаю ее в центре она вся такая упакованная ой говорю я ей «Откуда ты такая? Ой!» «Какая она все же странная!» размышлял Джим, возвращая свои 50 кредитов. «Отбегая, очень странная! Очень!» Между тем, забытый ТВ-бокс из-за неисправности сам увеличил звук, и к прерывистой скороговорке биги повествующей о разговоре с Маннон, которую Джимми ни разу не видел, добавился взволнованный голос диктора. Рубежные посты трижды открывали огонь, однако, как сообщил нам командир заградительного отряда, капитан Кларенс, не исключено, что одному из нарушителей удалось прорваться через границу, в зону отчуждения. «О чем это они?» – отвлекся Джимми и, взглянув на экран, увидел крупную фотографию страшноватого на вид субъекта. Маленькие, глубоко посаженные глаза и высокие скулы отличали его внешне от обычных людей. Еще, пожалуй, слишком бледное лицо. Интересно, что будет, если полететь на Лангсфере через чашу и совершить вынужденную посадку? Между тем размышлял Кэш. Эти твари сожрут нас живьем. Голос Абигайл вернул его к реальности. Вот такая история, Джимми. А ведь мы были почти что лучшие подруги, а теперь вот разругались. Ой, Джимми, полегче. «Извини». Наконец все закончилось, и вслед за новостями начался фильм, который Джим уже видел. бегги стала одеваться и ни на минутку не прекращала говорить, будто дала клятву посвятить Кэше во все свои секреты. «Как твой муж?» – спросил он, чтобы хоть как-то остановить этот словесный поток. «Гектор? А что ему? Он в полном порядке. Жена пашет, как какой-нибудь трилевочный трактор, а его, видите ли, уволили» и меня тоже уволили тебя то за что удивленно спросила обегал ну прямо по вет я какое-то честное слово всех мужиков поувольняли что же тогда делать нам слабым женщинам говорят в кинта есть работа в кинта переспросила обегаю глядя в зеркальце и подправляя свой макияж в кинта мой гектор не поедет ему при мне удобнее никаких проблем да кстати джимми когда занимаешься сексом нельзя смотреть тв бокс и дело тут не в уважении к партнерше какое нынче уважение я же понимаю дело в том что это может привести к холодной и коте у кого что у кого не поняла бигги убирая в сумочку зеркальце и кота у кого ну У мужчины естественно, ведь это он новости смотрит. Ты зря улыбаешься, котик. Мой Гектор до того злоупотреблял, что теперь начинает икать, едва включает ТВ-бокс. Так-так. Наконец Абигайл закрыла дверь, и эта непоседа застучала каблучками по коридору, пиша то ли к мужу, то ли всего лишь на следующий этаж. Абигайл была непостижима. Оставшись один... Джим заглянул под кровать и достал оттуда свернутые в трубку листы чертежного пластика. Сняв тугую резинку, он раскинул чертежи прямо на полу и стал рассматривать припарированный лэнгсфейр, додумывая появившуюся у него мысль. «Так, если поставить сюда лобовой отражатель, — размышлял Кэш, — то можно вовсе обойтись без корпуса. Ему приходилось видеть подобные лобовые отражатели у аэрбайков, Правда, у тех скорость была не более 200 километров, а хороший лонгсфер на движках А4 мог преодолеть скорость звука. Правда, на А4 у Джима Динжат не наскреблось. Однако, этого и не требовалось. Впрочем, он и не собирался летать на лонгсфере с лобовым отражателем. Это было бы полным безумием. Просто эта мысль показалась ему интересной, только и всего. Свернув чертежи и запихнув их обратно, Джим прибавил громкости ТВ-боксу и снова попал на новости. Речь опять шла о проникновении обитателей чаши в город. Такое случалось и раньше, но сейчас почему-то этому придавалось большое значение. Возможно, потому что данный час ничего более ужасного в мегаполисе не случилось. Между тем, доктор провел краткий экскурс в историю и сообщил, что чашей эта зона стала называться потому, что образовалась в кратере Чаша Радости. Однако с самого начала она не приносила колонистам никакой радости. Уходившие туда на разведку геологи не возвращались, а летательные аппараты беспричинно падали и разбивались. Картографический департамент недоумевал, поскольку его спутники не фиксировали в чаше ничего особенного, и внешне она представляла собой безжизненную пустыню. Тем не менее, такое, казалось бы, страшное место привлекало к себе многих людей. Драгоценные руды залыгали по периметру ее границ, и постепенно с двух сторон чаши выросли гигантские перерабатывающие комплексы, неизбежно породившие мегаполисы Таурус и Кинта. В дверь снова постучали, и Джим поднялся с кровати, чтобы открыть. Он даже не спрашивал, кто. Он по стуку понял, что это Лу Эрвиль. «Привет, валяешься?» – бодро спросил Лу, но, едва поведя носом, сразу погрустнел. Кэшу не нужно было объяснять, в чем тут дело. Бедняга Эрвиль был безнадежно влюблен в Абигайл, попавшись на ее крючок после первого же свидания. Он даже сделал ей предложение и потребовал, чтобы она развелась с мужем. Бигги было лестно слышать такое, однако она не смешивала чувства с работой и лишь принимала подарки Эрвиля. И, между прочим, духи за 400 кредитов которыми пользовалась до сих пор, приняла от него. Именно их безошибочно засекал Лу и сразу расстраивался. «Ничего не было, Лу», — соврал друг Кэш. «Она была должна мне 50 кредитов и занесла долг, а потом отправилась с мужем на шоу». Джим опасался, что Эрвель потребует предъявить ему эти 50 кредитов, но тот был рад полученному объяснению и вопросов не задавал. «Да нет, Джим. На самом деле, Абигайл меня больше не заботит. Пусть устраивает свою жизнь, как посчитает нужным. Она свободный человек». «Вот именно», — согласился Кэш. «Предлагаю прошвырлуться по городу. Возможно, нам в голову придет какая-то умная мысль. И?» «И мы помчимся в порт, чтобы взять два билета до Кинта», — закончил за него Джим. «Может быть и так».